Глава 33. Вопреки моим ожиданиям, здание департамента шерифа располагалось не в центре города, а на 57-м шоссе, в чистом поле, неподалёку от заправки SonoCo. Одноэтажный пролепипет из кирпича и шлакоблоков, с обшитым деревянными рейками фасадом, серотливо стоял посреди забетонированной площадки. Саливан вёл нас в маленькую приёмную, Всю обстановку, которой составляли диван и низенький журнальный столик с пепельницей, красной пластиковой табличкой не курить и несколькими номерами people. На обложке верхняя была фотография Джека, а поперёк неё крупная надпись с жирным шрифтом: "Разыскивается". Окошко над столом выходило в диспетчерскую. Одна из диспетчеров, грузная пожилая дама в бежевой шерстяной кофте, не вполне обычный для управления шерифа персонаж, Улыбнулся Саливан и нажал кнопку под столешницей. Деревянная дверь с жужжанием открылась. "Привет, Рода", поздоровался Саливан. Другая женщина, пергидрольная блондинка лет на 10 моложе Роды, в наушниках говорила в микрофон, одновременно что-то набирая на клавиатуре компьютера. "Анираната, набрался эль. Понимаю, но ты пьян, поэтому она и не пускает тебя в дом". Помнишь, что было в последний раз, когда ты напился? Она прикрыла микрофон рукой и повернулась к Саливану. Эро Пиндер, снова пиан, и миль не пускай его в дом. Шериф вздохнул, повернувшись к своему помощнику. Забери его, Дэн, а я займусь делом. Но мы же ведём. У меня всё под контролем, сказал Саливан, с лишь едва заметным раздражением. Забери его и забрось брату. Договорились? Помощник глянул на шарифа злобно, но кивнул в знак повиновения. Потом он на нас поглядел свирепо, заодно и улыбнулся Денно, стремясь как можно красноречивее послать его куда подальше без единого слова. Он зашагал прочь, всем своим видом выражая мерзение. Саливан провёл нас через помещение, заставленное пустыми столами, и через свой кабинет в маленький зал для совещаний. который, судя по сложенным по стойке при парам, служил одновременно и столовой. Прежде чем закрыть дверь, шериф крикнул: "Дебора, скажи Миле, мы забросим его к реям". Затем закрыл дверь, бросил шляпу на стол, сел во главе и жестом пригласил нас садиться. Мы расположились вокруг стола, все, включая шерифа Саливана, не знали, куда девать глаза. Он поглядел на нас, мы на него, Он на часы, мы друг на друга. Это продолжалось достаточно долго, и нам наконец стало неуютно. Я вспомнил комнату для допросов из сериала "Полиция Нью-Йорка". Я осмотрелся в поисках фальшивого зеркала, но зеркал в комнате не было вообще. Саливан глубокомысленно поскрёб подбородок, кончики его пальцев исчезли в складках кожи над шеи. Потом наконец прокашлялся и сказал: "Джек Шоу". Уже одно имя Джека могло прозвучать драматическим прологом. Слова Саливана произвели внезапно осязаемую перемену в воздухе, будто температура резко упала на 10 градусов. Он посмотрел на каждого, изучая реакцию, и наконец остановил выжидательный взгляд на мне. "Актёр?" спросил я. Шериф улыбнулся, точнее, улыбнулись его губы. Глаза же остались безучастными к моей реплике. И продолжали холодно сверлить меня: "Сынок, хватит сыт мне на ноги и говорить это дождик идёт". Шриф отвернулся от меня, поглядел на остальных, выветь, ребята, сообразительные, и понимаете, что знаю я гораздо больше, чем вы предполагали сначала. Итак, мы имеем знаменитого актёра, исчезнувшего при подозрительных обстоятельствах, и четверых человек с ним связанных, которые без всякой видимой причины живут вместе в доме где в одной из комнат несомненно кого-то удерживали насильно. Двоим из вас, судя по всему, изрядной досталось. Одному, по-видимому, в ДТП, а другому уж не знаю, кто навалял. Вы нас обвиняете в похищении Джека Шоу, уточнила Элисон. Да, я знаю, что вы его похитили, ухмыльнулся шериф. Мне интересно, где он сейчас и не убили ли вы его заодно? Глупость какая-то, заявила Линси. Мы хорошие друзья Джека. Зачем нам причинять ему вред? Вот это я и выясняю, отозвался Саливан и снова поскрёб шею. Чего-то тут не хватает, заметил я. То есть вы чего-то не договариваете. У вас очевидно есть причины подозревать нас в причастности к исчезновению Джека, но они, надеюсь, не ради себя, ради вас, посерьёзней встречного звонка Сьорда. Примени Сьорда Глаза Саливана вельнули. Я понял, что мы не ошиблись. Откуда вы знаете о звонке? поинтересовался Саливан. А как ещё вы могли на нас выйти? ответил Чак вопросом на вопрос. Вы что, Коломбо? Сьюарт уверил в нашей причастности. Это мы знаем. Нам он тоже звонил. Саливан нахмурился. Видимо, Сьюарт опустил эту незначительную деталь. Да, мистер Сьюарт звонил нам, признал шериф Поэтому я и направил своего помощника разобраться на месте. Но после этого что-то произошло. Элисон принялась размышлять вслух что-то, заставив вас явиться к нам с ордером. Саливан не ответил, качнулся на стуле, стул наклонился, встал на задние ножки, живот шерифа настойчиво упёрся в форменную рубашку. Саливан приоткрыл дверь, крикнул: "Рода, принеси-ка бумажный пакет с моего стола". А закрыл дверь. В segundo казалось, что шериф балансирует на стуле, и сейчас шлёпнется навзничь, но затем он перенёс центр тяжести вперёд, стул встал на место, передние ножки вестернстукнули в пол. Скори роду просунула голову в дверь, улыбнулась нам приветливо, будто мы зашли к шерифу выпить молока и закусить печеньем, и передала салавану бумажный пакет вроде тех, что дают в магазине в придачу к поздравительным открыткам. Детишки играли у Horns Creek и нашли в воде кое-что. Шериф полез в пакет, достал чёрный квадратный предмет. Родители заставили их отнести это в полицию. Он бросил предмет на стол, тот приземлился с мягким хлопком. Бумажник, точнее, бумажник Джека Шоу. Мы, конечно, не сразу это поняли, но кто в самом деле точно знает, как выглядят кошельки его друзей? С другой стороны, зачем бы тогда Саливану нам его показывать? Чак открыл бумажник, достал намокшие права Джека. Нью-Йорк, вероятно, единственный штат, где до сих пор настоятельно рекомендуют их ниламинировать. Пару кредиток, и тогда уж мы окончательно убедились в принадлежности всего предмета. Казалось странным, что Джек вообще носил с собой бумажник. Разве не его подручные занимаются деньгами и расходами? Неужели кинозвёзды сами достают из кармана портмоне, чтобы расплатиться по счёту в ресторане? Элисон взяла бумажник, погладила большим указательным пальцами влажную кожу. Нижняя губа Элисон заметно дрожала. Элинси быстро положила руку ей на колено и прошептала: "Это ничего не значит". "Кое-что это всё-таки значит", возразил Саливан. "И хотя всего значение я ещё не понимаю". "Некоторые выводы уже сделал, что такое Хорнскрик?" спросил я. "Маленький приток Делавера, протекающий по обширной территории здешних лесов", ответил Сараван. "Я так понимаю", добавил он с усмешкой. "Никому из вас не доводилось там бывать?" "Мне доводилось", сообщила Элисон голосом восхитительно твёрдым. "Ловили там саламандр в детстве. Хорнскрик течёт в лесу через дорогу от дома моих родителей." примерно в полутора километрах. Так и есть, кивнул Шериф. А теперь вот что. Я был с вами предельно откровенен, пора и вам рассказать мне всё начистоту. Мы переглянулись. Слушайте, голос Саль Ивана смягчился. Я вижу, вы хорошие ребята, и, может статься, просто не справились с ситуацией, но яснее ясно, что Джек-шоу находится или находился в наших краях. И вы все приложили к этому руку. Я, конечно, не исключаю худшие варианты развития событий: похищение и убийство. Так расскажите мне свою версию, и попробуем разобраться. Внезапно Элисон поднялась, металлические ножки её стула скрипнули о пол. "Мы арестованы, шериф?" поинтересовалась она. Саливан взглянул на Элисон изучающе и вынужден был признать, что пока нет. Следовательно, У вас недостаточно оснований для официального обвинения, заключила Элесон. То есть всё, вами сказанное, не более чем гипотеза. Да, мы уже некоторое время обеспокоены судьбой нашего друга. Он борется с наркозависимостью, и мы предложили ему помощь. Возможно, Джек как раз направлялся к нам, а на пути что-то случилось. При этих словах голос Элесон едва заметно дрогнул, без сомнения, Она в очередной раз задалась вопросом, что же случилось с Джеком. И вместо того, чтобы сидеть здесь и строить догадки, советую вам заняться своей работой. У вас человек пропал. Она подняла бумажник Джека повыше, подержала немного, а потом бросила на стол перед Саливаном: "Так ищите его". Затера Делисон последовала почти осязаемая тишина. Никому из нас не доводилось ещё видеть её такой напористой. Мы вернулись к шерифу. Как-то он отреагирует? Саливан продолжал глядеть на Эллен с проницательной улыбкой, напускной, как я сейчас понимаю, а вовсе не означавшей твоему известной некие достойные улыбки обстоятельства. Затем шериф взял бумажник, посмотрел на него ещё немного и сунул обратно в пакет. "Ну а что вы скажете насчёт той комнаты?" Положив руку на сердце, не знаю, что и сказать. Пожало плечами Элисон. Вам бы спросить моих родителей. Это ведь их дом. Где найти ваших родителей? Они в Европе. Легко ли на них выйти? Не знаю. Шериф стал, прошёлся по комнате. Нам пришлось повернуть головы, чтобы не потерять его из поля зрения. Вы видно думаете, я Эдеки надоедливый деревенский недотёпа, шериф захолустного городка, который собственную задницу не отличит от локтя. Он посмотрел на нас, словно ожидая от кого-нибудь подтверждения. Да, мол, вывод напрашивается именно такой. Но мы не проронили ни слова. Тогда я скажу вам, как собираюсь действовать дальше. Не хотелось до этого доводить, но придётся позвонить в ФБР. Саливан махнул в нашу сторону пакетом с бумажником. Они пришлют сюда кого-нибудь, и этот кто-нибудь будет задавать очень много вопросов, не сомневаюсь. Вы четверо их очень заинтересуете, он обернулся и впился глазами в оставшуюся стоять Элисон. И ваш разговор о надлежащей юридической процедуре с ФБР не прокатит, помяните мои слова. Они с вами по-своему разберутся, если уж захотят. Далее шериф обратился ко всем: А тем временем мы имеем двух пацанов и их матерей, которые принесли бумажник в полицию. Весь обзаклад к утру каждый фермер и каждая корова в округе будут в курсе, и из Хорнскрик выловили бумажник Джэккершоу. Догадываетесь, что это значит? Саливан помрачнел, сузил глаза, можно подумать, попробовал на вкус что-то чрезвычайно отвратительное. Это значит пресса, друзья мои. Фургоны со спутниками тарелками, наглые репортёры и фотографы. Приучился носиться здесь как у себя дома, он прислонился к стене, подложив руки с бумажником в пакете под спину как подушку. ФБР-овцы, журналисты и Бог знает какие ещё захребетники нагрянут сюда, перевернут весь город вверх дном в поисках своей пропавшей кинозвезды. Мне это надо? Он взял шляпу со стола, как зайцу пятая нога. Завершив свою речь, Саливан отработанным движением Задумав он так, чтобы не помять уложенную аккуратную причёску остатки волос, водрузил шляпу на голову. Мы глядели на шарифа во все глаза, несколько изумлённой откровенной ненавистью в его голосе. Он, по-видимому, с искренней охотой вызывал ФБР, но, как мне казалось, вовсе не по тем причинам, о которых заявлял. Саливан хотел сам расколоть это дело, хотел быть героем, вычислившим местонахождение Джека Шоу. И если бы ему это удалось, он вряд ли был бы против вмешательства СМИ. Встретил бы репортёров с улыбкой, в свежевыглаженной форме, повернулся бы к камере самой выгодной своей стороной, если, конечно, таковая имелась. Мы можем идти? спросила Линси, уже готовая вскочить. Вы свободны, Саливанкин у с сожалением, но не советую уезжать из города, как я уже говорил. ФБР хочет с вами побеседовать. А мы никуда и не собираемся, сказал я. Я за этим прослежу. Попрошу своего помощника присмотреть за домом. И буду весьма признателен, если перед уходом вы дадите роде свои права. Она снимет копии, а я потом приложу их к докладу. Если, конечно, он невесело хмыкнул, глядя на Элисон, ваш юрист не возражает. Через несколько минут мы вышли на свет Божий дожидаться такси, которое вызвало для нас Рода. Солнце поднялось высоко, но воздух с утра особенно не прогрелся. Угрюмой стайкой стали мы на парковке, думая о Джеке, о том, как же его бумажник мог очутиться в ручье. В моей голове роились возможные сценарии, более или менее фантастичные, но ни одного оптимистичного. "Нет, это уж слишком", чак хмурился. Похоже, домой я всё-таки не еду. Линси сунула руки в карманы, попрыгала немного, пытаясь согреться, спросила, что делать будем. Ничего мы не можем сделать, вздохнул Чак. А знаете, бывает, операция проходит гладко, бывает трудно. В обоих случаях делаешь всё возможное, потом зашиваешь пациента, но никогда не знаешь. Не знаешь сразу, решена проблема или нет. могут ведь быть послеоперационные осложнения. Приучаешься не хвалить себя раньше времени, пока пациент действительно не выкарабкается. Мы уставились на Джека, о чём он толкует и как всё это связано с нашей историей, поинтересовался я. Мы, можно сказать, тоже провели операцию. Оперировали Джека, сделали всё возможное, и пока ещё не знаем, выкарабкался он или нет? Ты стал философом, уточнил я. Иди ты, просто удачная метафора, сравнение. Какая разница? А философом я вполне могу стать. Если ФБР арестует меня за похищение, врачом всё равно уже не буду. Заметив приближающийся Бьюик, мы подняли головы. Не наше ли это такси? Но автомобиль проехал мимо, повернул на заправку. Из кабины вышел юноша, вынул из гнезда колонки заправочный пистолет, Изучая собственное отражение в лобовом стекле. "Джек мёртв", тихо сказала Элисон. Все обернулись к ней. "Нам это неизвестно", одёрнул её Линси. "Едва ли есть причина даже думать так. Просто захотелось произнести, послушать, как звучит". "Звучит жутко. Вот как звучит", оборвал её Чак. "Боже ты мой, Элисон. Да ладно. Вы ведь тоже об этом думаете?" "Я нет", возразил я. Почему мне нельзя волноваться, пояснил я брюзгливо, прикидывая нейронаторы для очередной дозы кодеина. Подъехал другой автомобиль, притормозил. На сей раз я увидел пластиковую табличку на крыше. Наша тачка. Мы забрались внутрь, Чак на переднее сиденье, остальные назад. Куда путь держим? Водитель потушил сигарету. А вот это большой вопрос, заметил Чак.